земля время суток полночь сторона света север цветовое соответствие зеленый период сезона зима жизненная фаза старость и смерть свойства практичность молчаливое созерцание надежность благосостояние соответствие трав папоротник полынь Магнолия, кипарис, примула, жимолость, нарцисс, вербена. Ритуальные инструменты. Пентакль, чаша с солью. Стихийные духи. Гномы. Внешнее выражение. Сила хранить молчание. Внутреннее выражение. Сила входить в резонанс. Элемент земли связан с женским началом больше остальных стихий. Все начинается с нее и заканчивается тоже ею. Она, колыбель жизни и самого мироздания. Это одновременно и потенциал, и практичность, и изобилие. Это огромная сеть, соединяющая и связывающая между собой все живое. Земля дает нам опору не только в своем физическом проявлении. После любого ритуала обязательно необходимо заземлиться ощутить твердую почву под ногами, получить материальное подтверждение того, что ты находишься в реальном мире, съесть, ломоть хлеба и выпить пару глотков освежающего напитка. Это помогает осознать себя здесь и сейчас. Стихия Севера символизирует собой стабильность и процветание, твердость и упорство, пустоту и возможный потенциал. Она способна напитать вас энергией, помогает достичь результата и предоставляет фундамент для любых начинаний. В какой-то степени это движущая сила, локомотив. Если разогнать его, вы сможете быстро реализовать свои планы и укрепить здоровье. Мощь высоких гор — И темнота бездонных ущелий всегда восхищали человека и заставляли его трепетать перед этим молчаливым величием. Недра земли таят в себе не только все то, что необходимо для поддержания жизни, но и то, что способно создать желанный комфорт. Плодородные почвы дают богатые урожаи. На них располагаются лучшие луга с сочной травой. Тень от деревьев, растущих на нашей планете, спасает нас в знойный полдень от удушающего воздуха. Из земных материалов изготавливаются инструменты и дома. Вместе с тем, как и другие стихии, земля имеет и обратную сторону. Ничто не сравнится с ужасающими последствиями землетрясений, способных вызвать пожары, цунами и ураганы. Все мы помним страшные события 2004 года в Индийском океане, когда подводное землетрясение унесло больше 300 тысяч жизней. Самое же смертоносное землетрясение произошло в 1556 году в Китае, когда погибло 830 тысяч человек. В России... Разрушительным оказалось землетрясение, произошедшее на острове Сахалин в 1995 году. После него разрушенный до основания город даже не стали восстанавливать. Сила твердей земной, прохлада ее недр, прочность камней и рыхлость зыбучих песков — все эти свойства противоположны, но при этом не способны существовать отдельно друг от друга. Как это ни странно, но Земля — самая пассивная из всех стихий. Научившись работать с этим элементом, вы сможете привнести гармонию в дом, получите навыки планирования и контроля, воспитаете в себе терпение. А обретя силу молчания, вы замкнете магический круг — знать, желать, дерзать и хранить молчание. В тишине и покоя вы будете способны обрести чувство расширения и открытости, а энергия молчания поможет достичь резонанса и ощутить полноту биения пульса Вселенной. Чтобы настроиться на Гайю, так в веке зовется Земля, достаточно походить босиком по земной тверди, ощутить ступнями прохладу почвы, почувствовать, как внутри нее проходят миллионы корней от растений, как она пульсирует от внутренней силы. А чтобы связать себя с ней, можно провести медитацию путешествия к ядру планеты. Проводить ее лучше на открытом пространстве и босиком, чтобы чувствовать почву. Сядьте так, чтобы вам было удобно и вы могли расслабиться. Положите руки на колени ладонями вниз. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Ощутите запах земли и травы. Позвольте этому запаху проникнуть в ваши легкие и заполнить их. Представьте, что в ваших легких от этого воздуха зарождается жизнь. Небольшое растение, которое постепенно разрастается и превращает ваши внутренности в красивые оазисы. Вы становитесь едины с этими растениями, а ваше тело растворяется среди буйной зелени. Так свободно и тепло. Вы становитесь огромным мощным деревом. Ваша крона уходит далеко вверх, а ветви распростёрты в разные стороны и накрывают своей тенью огромную площадь земной поверхности. Вы — сама Земля и целый мир для ее обитателей. Мысленно опустите свой взор вниз. Там больше нет ног, только толстые корни, уходящие глубоко под землю. Спуститесь по ним вниз. Постарайтесь увидеть букашек, что копошатся в верхних слоях почвы. Еще ниже вы видите норы мелких грызунов, еще ниже только корни. Прорастайте с ними дальше, стремясь к центру земли, к ее ядру. На этих глубинах уже очень тихо, темно и прохладно, только и слышно, как ваши корни пробираются сквозь почву. Достигните с ними ядра. Это центральная точка нашей планеты, место, где собирается вся ее сила, вся ее энергия. Без этого огромного сгустка планета не могла бы существовать, и мы вместе с ней. Прочувствуйте этот момент. Дайте ему поглотить ваше сознание. Впитайте в себя эти ощущения, запомните их, а затем возвращайтесь обратно в свое тело и в реальный мир. Используйте полученный опыт, когда вам потребуется сила земной тверди». Рассказывает Виктория Лим. «Когда мы с Ковином проводили ритуал слияния с земной стихией, Мы поехали в необычное место в Ленинградской области с яйцеобразными пещерами. Место оказалось довольно интересным. Пещеры были совсем небольшие и едва вместили нас всех. Однако это не помешало нам выполнить задуманное. Самым неожиданным эффектом во время проведения практики стало то, что на нас сверху стали спускаться местные жители — пауки. Они присутствовали буквально везде, висели на своих нитях вокруг нас, ползали под ногами и по стенам пещеры, залезали на наш алтарь и инструменты. Не знаю, как бы вы это восприняли, но мы единогласно решили, что это явный отклик на наши действия, причем положительный отклик. Было важно стойко перенести весь ритуал, что мы благополучно и сделали. Именно такие моменты дополняют магическую практику и доказывают, что любое наше окружение взаимодействует с нами не только на физическом плане, но и на энергетическом.